ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Рассказ, прищелкивая пальцами свободной руки, слушал криптофон. Прервавшись, он прикрыл ладонью трубку и гаркнул шоферу. — Ползешь, как черепаха! Мы опаздываем! — рев мотора огласил темноту. Сунув трубку обратно в чемодан, он обратился к Гольцу. Надо было внедрить Шарлотту и во вторую больницу, хотя она искомпрометировала себя. Обреем ей голову, приклеим фальшивые усы. Она только зря теряет время с этим идиотом Брэдли. Что случилось? Сморите его дочерью. В больнице говорил агент АНБ или кто-то, выдающий себя за агента. Рассказ вздохнул и провел пальцами по голове, взъерошив и без того непослушные коротко стриженные седые волосы. Диббук появился в телевизоре, установленном в палате девочки в ее комнате. Продолжал он. Пытался проникнуть в ее сознание. Агент и отец помешали ей дать согласие. Агент АНБ, который знает о дипбуках. Факс с расшифровкой их разговора нам передадут. Маритти упомянул Эйнштейна, а агент наговорил ему кучу чепухи. Мол, работа Эйнштейна нужна им для общения с мертвыми. Намекнул, что если Маритти не будет с ними сотрудничать, его дочь окажется в большой опасности. — Ну, — заметил Гольц, — это как раз правда. Он в любом случае на что-то такое намекнул бы, чтобы расколоть мужика, и еще Маритти сказал, что они с дочерью столкнулись с неким вторжением вчера в четверть пятого, именно тогда, когда мы зарегистрировали активацию устройства Чаплина до сих пор рассказ смотрел на гольца, а теперь Шарлотта увидела в его поле зрения свое лицо. А еще Марити спрашивал, не АНБ ли подослала к нему женщину прекрасно проинформированную о том, что он любит читать и что предпочитает пить. Он сделал паузу, наверняка его лицо перекосилось, и заодно отлично описал тебя, после чего. — Агент предложил продолжить беседу письменно, и нам достался только скрип ручки по бумаге. К счастью, через пять минут Маритти его выпроводил. Надо будет поместить тебя где-нибудь в соседней палате. — Хорошо, — спокойно произнесла Шарлотта. Она принадлежала к тем немногим дальновидцам, которые умели читать чужими глазами письменный текст, возможно, потому что для нее это вообще был единственный способ что-нибудь читать. Зажужжал криптофон и рассказ, снова открыв чемодан, поднял трубку. Прослушал 30 секунд, бросил кей, повесил трубку и закрыл чемодан. «Умер детектив из Сан-Диего, звонивший вчера в больницу Шаста», сообщил он Гольцу и Шарлотте. Перед смертью наши люди спрашивали его, по чьей просьбе он искал Лизу Маритти. Детектив, он из евреев, ответил, что это была дружеская услуга. Но под давлением признался, что подозревает своего друга в связях с Массадом. Гольц шумно сглотнул рядом с Шарлоттой. Значит, к девочке в больницу приходили не из АНБ. Вряд ли агенты АНБ разбираются в деббуках и тому подобном. Очки Гольца поблескивали в свете лампы сквозь спутанные пряди его черных волос. «Может, массадовцы вышли на нас после того, как в субботу наш отдел в Нью-Джерси взломал их главный компьютер в Тель-Авиве? Они здесь по той же причине, что и мы», — сказал рассказ. «Им нужно то, что хранилось у Лизерль Марич». После минутного замешательства Шарлотта припомнила, что Лизерль Марич — это настоящее сербское имя Лизы Маритти. «Мы должны заполучить эту штуку, обе части, и покончить с этим», — продолжал рассказ. «Это чужая территория. Все наши силы в Европе. Но здесь хорошо защищенный остров, куда был изгнан Эйнштейн. Завтра, — обернулся он к Шарлотте, — предоставив ей прекрасный вид на собственное лицо. — Рано утром ты убьешь, Маритти. — Застрелишь. Шарлотта следила за своими губами и бровями, не позволяя им даже дрогнуть. — Он источник сведений для Массада, продолжал рассказ. И Массад не должен вытянуть из него больше, чем успел сегодня. Этим мы изолируем его дочь и сможем с ней работать, прибегнув к помощи дипбука и нашей милой Тет из шкафчика. Ее лицо ушло в сторону. Рассказ отвернулся к окну, за которым виднелись машины на соседних полосах. «Рано или поздно тебе, Шарлотта, пришлось бы кого-нибудь убить», не без сочувствия продолжал рассказ. «Если принимаешь услуги от дьявола, безответной услуги не обойтись». «Хорошо», — равнодушно проговорила она, — и подумала о себе прежней, о той Шарлотте, какой она была до 1978 года, когда еще могла видеть. — Я все устроил, заботясь о тебе, — потерянно повторяла она про себя. Пауль обратился к Гольцу рассказ. — Передай нашему человеку, чтобы захватил старика из «Зеленого Рамблера». Пока за ним не заметили ничего стоящего внимания, но нельзя, чтобы массад добрался и до него. И думаю, нам надо еще раз взглянуть на Эйнштейновский кластер на автостраде. Шарлотта пыталась просчитать, сколько шагов ей надо сделать, чтобы добраться до оставленных в конце автобуса сумочки и пальто и до бутылки Уайлд-Теки. Автострадой в Весперсе называли пятимерное пространство вне времени область обитания духов, где жизнь человека представлялась чем-то вроде длинной веревки, изгибающейся в бездне вакуума. Впрочем, иногда они описывали людскую жизнь как искру, которая пролетает по дуге над огромной пропастью, или как стоячую волну, взявшую в кольцо некое непостижимое ядро. Из любой точки человеческой жизни, воспринимаемой как сейчас, будущее представлялось невидимым конусом, расширяющимся вперед во времени. Люди Весперса, как и прочие жители Земли, в значительной степени могли влиять на свое будущее, но рассчитывали, насколько понимала Шарлотта, двигаться и в обратном направлении, превратив свое прошлое в расширяющийся назад конус изменяемых возможностей. Шарлотте было необходимо, чтобы их расчеты оправдались. Вероятно, и до Весперса существовали естествоиспытатели, испытатели, стремившиеся к той же цели. Недаром символом их притязаний был священный грааль, чаша, составленная из двух разнонаправленных конусов, один из которых расширялся вверх, а другой вниз. Люди Весперса уже научились проецировать свое астральное восприятие на автостраду, в расширенное пятимерное пространство, но в нем могли только зависать на одном месте и оглядываться вокруг. Ничего аналогичного движению произвести не удавалось, да и этого они сумели добиться, лишь привлекая существ, обитающих в этом месте и расплачиваясь с ними. Предполагалось, что устройство, хранившееся у Лизерль-Марич, даст возможность путешествовать в Пятом измерении в прошлое и будущее и, вероятно, обходиться без демонических спутников. А еще возможность менять прошлое с хирургической точностью. На данный момент сотрудники Весперса были абсолютно уверены, что знают, как сокращать жизненный путь человека, делать так, словно человека никогда не существовало. Эйнштейн якобы оставил в одной из башен в Палм-Спрингс устройство, которое могло стереть человеческую жизнь с картины Вселенной, но большинство в Весперсе полагало, что с момента создания Эйнштейном в 1932 году это устройство никогда не использовалось. Полной уверенности в этом быть не могло, потому что в измененном мире, мире, где сокращенной личности не существовало, память о стертом человеке и мире, в котором он жил, сохранял только тот, кто произвел операцию. Но до сих пор еще никто не признавался, что проделывал это. Шарлотта, Слышала шуточки Гольца о некоем человеке, известном как Ничей Папа, мифическом основателе Весперса. Рассказывали, что в какой-то момент Весперс сократил жизнь основателя, заставил весь мир, кроме самого стиравшего, забыть о нем и превратил Весперс в организацию, которую никто не основывал. Говорили бы как есть. «Платная дорога, а не автострада», — процедил сквозь зубы рассказ и окликнул водителя. «Фред, притормози и спроси у какого-нибудь одинокого прохожего, как проехать на 210-ю автостраду. Пусть он поднимется в автобус, чтобы показать тебе на карте». «Шарлотта просканирует округу, и, если лишних глаз не окажется, мы его усмирим». В свое лицо... Шарлотта видела в центре поля зрение Гольца. Возможно, он улыбался ей. — В чужую машину сядут немногие, а вот в автобус пожалуйста — пожалуйста, — заметил он. Водителям автобусов все доверяют.